1922-1923 Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь